Напрасно Мартин пытался изменить его мнение на этот предмет. Мартин уверял Бриссендена, что его ненависть к журналам нелепа и фанатична, и что его поступок в тысячу раз постыднее, чем преступление Герострата, сжегшего храм Дианы Эфесской. Бриссенден выслушивал все это, кивал головой, попивая грок, и даже соглашался, что его собеседник прав во всем, за исключением своего отношения к журналам. Его ненависть к редакторам превосходила всякие границы, и он ругал их гораздо ожесточеннее, чем Мартин. «Пожалуйста, перепишите это для меня», — сказал он. «Вы сделаете это в тысячу раз лучше любого переписчика. А теперь я хочу вам дать один полезный совет». Бриссенден вытащил из кармана объемистую рукопись. «Вот ваш позор солнцу. Я три раза перечитывал его. Это самая большая похвала, которую я мог воздать вам. После того, что вы наговорили про эфемеру, я, разумеется, должен молчать. Но вот что я вам скажу. Если позор солнца будет напечатан, он наделает невероятный шум. Из-за него поднимется жесточайшая полемика». И это будет для вас в тысячу раз лучше всякой рекламы. Мартин расхохотался. «Уж не посоветуете ли вы мне послать его в какой-нибудь журнал? Ни в коем случае, если только вы хотите, чтобы ваше произведение напечатали. Предложите его какому-нибудь первоклассному издателю». Может быть, его прочтет там какой-нибудь безумный или основательно пьяный редактор и да о благоприятный отзыв. Да, видно, что вы читали книги. Все они переварились в мозгу Мартина Идена и злились в позоре солнца. Когда-нибудь Мартин Иден будет очень знаменит, и немалая доля его славы будет создана этой вещью. «Ищите издателя!» И чем скорее вы его найдете, тем лучше. Бриссенден долго засиделся у Мартина в этот вечер. Мартин проводил его до трамвая, и когда Бриссенден садился в вагон, он неожиданно сунул своему другу измятую бумажку. «Возьмите это», — сказал он. «Мне сегодня повезло на скачках». Развенел звонок, и трамвай тронулся, оставив Мартина в полном недоумении с измятой бумажкой в руках. Возвратившись к себе в комнату, он развернул бумажку и увидел, что это был банковский билет в сто долларов. Мартин воспользовался им безо всякого стеснения. Он отлично знал, что у его друга много денег — А кроме того, был уверен, что сможет отдать долг в очень скором времени. На следующее утро он расплатился со всеми долгами, заплатил Марии вперед за три месяца и выкупил из ломбарда все свои вещи. Он купил свадебный подарок для Мэрион, купил рождественские подарки Руфи и Гертруде. В довершение всего он повел всю детвору Марии в Окленд и в исполнении своего обещания, правда еще не в полном объеме, купил башмаки и Марии, и всем ее ребятишкам. Мал того, он накупил им игрушек и сладостей, так что свертки едва помещались в детских ручонках. Входя в кондитерскую в сопровождении этой необыкновенной процессии, Мартин случайно повстречал Руфь и мистерис Морс. Мистерис Морс была чрезвычайно шокирована. Руфь тоже была смущена». Она придавала большое значение внешности, и ей было не очень приятно видеть своего возлюбленного во главе целой оравы португальских оборванцев. Такое отсутствие в нем гордости и самоуважения крайне неприятно поразило ее. В этом инциденте Руфи увидела лишнее доказательство того, что Мартин не в состоянии подняться над своей средою, принадлежать к рабочему классу, было, конечно, не таким уж большим грехом, но хвастать этим перед всем миром — это было уже слишком. Хотя их помолвка до сих пор держалась в тайне, но их отношения были известны очень и очень многим, а в кондитерской, как нарочно, было очень много знакомых, и все они с любопытством смотрели на столь удивительного возлюбленного. Руфь не могла подняться над своей средою, И широкие взгляды Мартина были ей просто непонятны. Ее впечатлительная натура с трудом могла перенести такой позорный случай. Руфь горела от стыда. Мартин, зайдя к ней попозже, застал ее в таком волнении, что даже не решился вытащить из кармана свой подарок. Он в первый раз видел Руфь так горько плачущей, и зрелище это так потрясло его, что он мысленно назвал себя грубою скотиной, хотя все-таки не вполне ясно понимал свою вину. Мартину и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, и он не видел ничего оскорбительного для Руфи в том, что он купил подарок детям Марии Сильвы. Впрочем, он отчасти понял причину расстройства Руфи, когда-то объяснила ему, в чем дело. Все же во всем этому он увидал лишь проявление женской слабости, которая, очевидно, свойственна и самым лучшим женщинам.